Глава 38. 2004. Воскресенье. Руби. «Где Коко?» — Крестная Мария подпрыгивает при звуке ее голоса. «О, привет, дорогая!» — говорит она, положив руку на грудь. «Ты проснулась?» «Меня тошнило», — гордо отвечает Руби. «Опять?» «Нет, когда все спали. Мама пришла и отнесла меня в душ». Так вот, что случилось с этой простыней? Она смотрит на стиральную машину, тихо проходящую цикл сушки под раковиной. Бедная ты, бедная. Где Коко? Она пошла на пляж с Симоной, миссис Клаттербак, мисс Инес и другими детьми. А Хуакин в саду. Понятно, говорит Руби. Ей нравится пляж, а Хуакин ей не очень нравится. Он слишком большой и шумный. «Мы не хотели тебя будить», — говорит Мария. «Ты так крепко спала после этой ужасной ночи». «Понятно», — повторяет Руби. «Но теперь мне лучше». Крёстная Мария подходит и садится перед ней на корточке. Пальцем убирает её волосы со лба. Взрослые всегда гладят её по голове или похлопывают, как будто собаку. Руби это раздражает. Она не может дождаться, когда станет достаточно большой, чтобы сделать с ними то же самое. «Знаешь, что самое смешное?» — спрашивает она. «Я могла бы поклясться, что она — это ты!» Руби хихикает. То, что люди не могут их отличить, стало их любимой игрой. Несколько раз они менялись одеждой, менялись браслетами и притворялись друг другом, чтобы посмотреть, сможет ли кто-нибудь отличить. «Мама всегда может» даже когда они утверждают, что их зовут по-другому. Но папу они часто обманывают. Когда они это делают, он называет их своими маленькими преступными гениями. Ей это нравится. Она не знает, что это значит, но это звучит лучше, чем «маленькие пьяницы», как он их иногда называет, и гораздо лучше, чем «уходи, папочка занят». «Она играет в игру», — говорит она с гордостью, дурачила «одурачила тебя». Крёстная Мария выпрямляется, ее глаза расширяются. «Ах, вы умные маленькие сосиски! И давно вы это делаете?» «Вечность!» «Боже! Ну, не шалуньи ли, но у нее был браслет на этой руке!» Она подняла правую руку Руби вверх, чтобы показать ей. «А мы с крестным Робертом специально купили их для вас, чтобы мы могли вас различать!» Руби хихикает и показывает ей, что можно стянуть браслет через сустав большого пальца. Кто бы мог подумать, восклицает пораженная Мария. Ты все еще можешь его снять? Я думала, ты уже слишком большая девочка. Нет, мы все еще маленькие, говорит ей Руби. Мы самые маленькие из всех. Ну, не самые маленькие. Думаю, и не младше вас. Да говорит Руби нетерпеливо. Мы старше, чем некоторые дети, но мы самые младшие Джексоны. Мои старшие сестры уже взрослые. Почти взрослые, говорит Мария со своей прекрасной, теплой улыбкой. Вот что, давай мы тоже поиграем в эту игру. Обидно, если в нее играет только Коко. Папа сможет заметить, твердо говорит она, хотя знает, что это, скорее всего, неправда. Мария снимает браслет с ее правого запястья и надевает на левое. «Ну, вот и проверим». «Хорошо», — говорит Руби и восторженно смеется. Взрослые к ее игре еще не присоединялись. Ну, кроме мамы. Но Руби иногда думает, что мама делает это только для того, чтобы досадить папе. Когда он понимает, что его одурачили, мама всегда говорит «видишь» этим своим особым голосом. Крестной Марии достает из сумки расческу и зачесывает Руби пробор, так чтобы он был с другой стороны. Приседает, чтобы посмотреть на свою работу и улыбается. Коко -ко восклицает она: "Вот ты где! Я думала, ты ушла на пляж". Руби хихикает от восторга. Хуакин приходит в одних плавках, пока Руби пьет свой сок. У него мокрые волосы и палка, которую он, кажется, носит с собой повсюду, чтобы бить ею все вокруг. «Боже, Хоакин!» — говорит Крестная Мария. «Ты что, был в бассейне? Скажи мне, что ты не был в бассейне!» «Там жарко!» — протестует он. «Господи, почему ты не слушаешь, что тебе говорят? Ты знаешь, что ходить в бассейн одному небезопасно! Я бы не пережила, если бы мы...» Она прерывается на полуслове и внезапно выглядит немного позеленевшей. «Успокойся, бабуля!» говорит Хоакин. Я уже большой мальчик. И кроме того, там на шезлонге дядя Джимми. Много пользы от него будет, если ты попадешь в беду, она фыркает. Хоакин закатывает глаза и бьет палкой по дверной раме. И выкинь эту чертову штуку на улицу, приказывает она. Никаких палок в доме. Ты знаешь правила. Он снова закатывает глаза, но бросает палку наружу, на солнечный свет. «Храни меня, Бог, от непослушных детей», — говорит Мария. «Твоя сестра такой не была». «Да-да-да, Симона идеальна, я знаю. Ладно, если я не могу веселиться тут, могу я пойти на пляж?» «Ну, конечно», — говорит она. «И нет. У меня нет времени, чтобы отвезти тебя, а Коко неважно себя чувствует, это слишком далеко для нее. «Боже, всемогущий!» Говорит Хоакин. «Это всего лишь пляж. Сколько мне, по-твоему, лет? Пять?» «Семь». И они пошли на тот пляж, что на другой стороне. «Меня, наверное, арестуют, если я отпущу семилетнего ребенка одного на паром». «И не ругайся, Хоакин. Это не ругань. Это упоминание имени Господа в Суи, что одно и то же». «О, попалась! Почему то не в церкви, бабуля?» Мария тяжело вздыхает. Руби со своего барного стула завороженно наблюдает и засовывает в рот кусочки манго один за другим. Манго — это вкусно. Кажется, это ее любимый фрукт. Но она не понимает больших мальчиков. Хуакин ее не пугает, но они с Коко избегают оставаться с ним наедине. Они никогда не уверены, чего от него ожидать. Хуакин издает звук разочарования. «Вот что!» — говорит Мария. Пусть Коко доест свой завтрак, а мы зайдем в кафе и купим мороженое. Хорошо. Похоже, он слегка успокоился, затем спрашивает. Это Коко? Я думал, что это Руби. Руби сияет от восторга. Я Коко, тупица! кричит она и машет в воздухе левым запястьем. На дороге за воротами много машин, Все они стоят в очереди, как в день их приезда. Руби жаль всех сидящих в них детей. Им жарко и скучно. А родители не выпускают их на улицу, где светит солнце. Крестная Мария держит ее за руку, когда они идут по тротуару, а Хоакин бежит впереди, ударяя палкой по кустам. Милли и Индия называют его «Калатун», что кажется Руби очень забавным. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» — спрашивает Мария. «Тебе уже лучше?» «Ага». Я думаю, что вчера ночью у меня все прошло». «Хорошо. Мы бы не хотели, чтобы ты пропустила поездку в Королевство Нептуна сегодня днем. «Что такое Королевство Нептуна?» «Это большой аквапарк». «Что такое аквапарк?» «Тебе понравится. Горки, аттракционы и большие бассейны, в которых можно плавать». Она чувствует, как светится от предвкушения. «Руби любит воду гораздо больше, чем Коко». Она уже почти умеет плавать и плещется в мелкой части бассейна в надувном круге, размахивая руками, в то время как куко сидит на ступеньках, едва-едва отпустив ноги в воду, и вздрагивает каждый раз, когда брызги Руби попадают на нее. О, -о, О! тянет Руби. Ну, посмотрим, как ты справишься с мороженым, говорит Мария. Какое мороженое ты хочешь? Шоколадное. Это то, что хотела бы куко потому что ты коко, -ко, не забывай». Руби неохотно размышляет на эту тему. Она обожает шоколад. Шоколад и картофель фри, хотя ни то, ни другое ей не удается есть часто. «Держу пари, что коко -ко съела бы шоколадное, если бы была тобой». «Да», — говорит Руби печально. «Тогда розовая». Она понимает, что если ты собираешься солгать, то нужно довести дело до конца. Куакин возвращается по тротуару. «Можно мне картошку фри вместо мороженого?» — говорит он. «Картошку», — грустно повторяет Руби. Она понятия не имела, что здесь можно купить картошку. В такую раннее она предпочла бы съесть пакетик горячего соленого хрустящего лакомства, а не водянистый клубничный лед. «Я тоже люблю картошечку», — рискует она. «Вот что», — говорит Мария, — «Если вы никому не расскажете, я разрешу вам разделить между собой порцию картофеля фри. Идет? Руби отпускает ее руку и с удовольствием хлопает в ладоши. «Я балую вас», — говорит Мария. «Очень балую». Руби чувствует себя очень взрослой, находясь в кафе без сестры и родителей. Она даже не задумывалась, где сегодня ее мама или отец. «А где мама?» — спрашивает она, сидя над тарелкой мороженого, такого розового, что оно почти сливается с голой спиной толстяка, пьющего пива за соседним столиком. «Дело в том», — плавно отвечает Мария, «что ей пришлось вернуться в Лондон, милая. Она поняла, что у нее есть дела, о которых она забыла, но папа все еще здесь. Он заберет вас обеих завтра». Руби кивает. «Она спокойный ребенок». Не склонный к панике. Если ее мать ушла, она увидит ее снова. Мысль о постоянной потере никогда не приходила ей в голову. Хуакин выбрал ярко-зеленое мятное мороженое с шоколадной крошкой и выдавливает кетчуп на крышку открытой упаковки картофеля Фри. Не съедай все сам, говорит Мария. Вы делитесь, помнишь? Он опять закатывает глаза, потом протягивает руку с картофелем Фри в пальцах и макает картошку в мороженое Руби. «Эй!» — протестует девочка. «Эй!» — говорит Мария. «Надо спрашивать разрешение, прежде чем так делать». Хоакин кладет картошку с мороженым в рот. «Извини, Руби, можно я буду макать свою картошку в твое мороженое, пожалуйста?» «Фу!» — Руби морщится. «Не суди, пока не попробуешь, кузнечик», — говорит он. «Я не кузнечик». Он макает в мороженое еще один кусочек, кладет его в рот с явным удовольствием, пробует картошку с собственным мороженым и делает гримасу, означающую «фея». «Определенно с клубничным лучше». «Вот правда, где ты этого нахватался?» — говорит Мария. «Все знают про картошку и мороженое, а я нет». «Извини», — говорит он, — «все, кому не миллион лет!» Руби хихикает. Она никогда не слышала, чтобы ребенок дерзил матери так, как Хоакин. Но Мария, похоже, спокойно к этому относится. Руби все еще нервирует крупное телосложение и громкий голос Хоакина. Но теперь она им восхищается. Хуакин любитель риска. Он не знает страха. Руби берет из коробки ломтик картошки и зачерпывает им мороженое. Смотрит на получившееся с опаской. Взрослые всегда говорят ей, что ей понравятся такие продукты, как шпинат, перец и брокколи, а на деле оказывается, что это просто гадость и набирается смелости, чтобы произвести впечатление на большого мальчика. Кладет это в рот, и целый мир вкусовых наслаждений раскрывается на ее языке. До сих пор все, что она пробовала, было аккуратно разделено на ее тарелки. Она даже не подозревала, что эти вещи, эти вкусы и текстуры можно сочетать, не говоря уже о том, что мягкое может сделать хрустящее лучше, что сладкое так хорошо сочетается с соленым, что горячее и холодное, взятые вместе, могут расширить вселенную. Это ужасно и прекрасно, неправильно, и так правильно. Все в одном крохотном кусочке. о, -о, -о тянет Руби. Ну как? спрашивает Хуакин. «О, -о, -о, -о, -о, -о, О! повторяет она. Только не говори, что тебе это тоже нравится, встревает Мария. Боже, дети, могу ли я заставить вас съесть обычный горошек с маслом? Конечно, не могу. Она потягивает свой черный кофе и со страдальческим видом наблюдает, как двое детей снова погружаются в приготовление отвратительной закуски. «Прошлой ночью мне приснился странный сон», — говорит Хуакин. «Мне приснилось, что все вы, взрослые, пришли в комнату и устроили большой шум, и кто-то плакал. А когда я проснулся сегодня утром, я был в твоей комнате, и мне на минуту показалось, что меня похитили». «О, да», — говорит Мария, — «в том крыле что-то случилось с водопроводом, и туалет стал переполняться». Когда папа зашел проверить, как ты там везде было по дюйму воды, нам пришлось вас эвакуировать, иначе к утру вы бы все уплыли в Китай. Хуакин раздражается смехом. Нет, не доплыли бы глупые. Сначала мы бы столкнулись с островом Уайт. Разве я не проснулся? Мария издает смешок, который кажется Руби странным, как будто она на самом деле не смеется, а кричит. Но потом крик проходит. И она снова смеется. «Хоакин Гавила, ты когда-нибудь просыпался? Я могу взорвать бомбу рядом с тобой, и ты просто перевернешься на другой бок. Нет, мы несли вас всех, одного за другим, к дому, Симона полночи убирала, а вы все проспали. Чудно. Было очень поздно. Так кто же плакал? «О, это был дядя Шон», — говорит она. Он понял, что не сможет выставить дом на продажу, пока не починит его. Он очень эмоциональный, когда дело касается денег. Дядя Шон, Плакса, Хуакин презрительно фыркает, давайте, вы двое, доедайте да этот отвратительный ужас. Папа Куко будет гадать, где вы, говорит Мария.